и философствовали о несправедливом устройстве жизни почему к примеру ужаден и сквалык все всегда в порядке грани расспрашивала билла о его сестре передавал для нее книги и возможно грань тоже могла бы полюбить его если бы все сложилось иначе с хорошим другом который тебя понимает о любви говорить просто и билл прекрасно понимал гранью когда она рассказывала ему о взрослом мужчине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 Хотя однажды, придя к нему в гости, познакомилась с ней. У Оливии была задержка в развитии. Ей было двадцать пять, а вела она себя как восьмилетняя, как очень симпатичная восьмилетняя девочка. Если знать об этом, то проблем вообще ни с Оливией не возникало. Она могла пересказывать вам истории, которые прочитала в книжках, как это делают маленькие дети, с восторгом рассказывать о передачах, увиденных по телевизору.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 Это пришла последней. Гранни показала открытку с изображением кофейной плантации. На обратной стороне были написаны три слова. «По прежнему жду», — Тони. «Не очень-то он красноречив», — заметил Билл. «Да, но это что-то вроде сериала». На одной открытке было написано «По прежнему варю», но другой «По прежнему надеюсь». «Что-то вроде шифра», — недоуменно осведомился Билл.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 На курсу курсы у Билла не хватало бы ни времени, ни сил. Рабочий день в банке изматывал его до предела, поэтому к вечеру он чувствовал себя выжатым, как лимон, и не мог ни на чем сосредоточиться. А ведь надо было еще уделять время Лизе и тусоваться с ее друзьями, иначе он рисковал потерять ее. И снова уже в который раз Билл пожалел о том, что влюбился именно в Лизе, а не в какую-нибудь другую девушку. Но ведь любовь. Как корь. Ее обязательно нужно переболеть. Если ты ее подцепил, то уж ничего не поделаешь, либо она пройдет сама, либо ее вылечит время. Других лекарств от этой заразы не бывает. Как обычно, Билл обратился за советом к своей приятельнице граней и не пожалел об этом. Она надоумила его, как не утонуть в той стремнении, которую представляла собой любовь к Лизи. Мой отец открывает при своей школе.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 Господи, Билл, много ли специальных терминов мы используем в нашей повседневной работе, кроме слов дебит и кредит? А если тебе понадобится что-то еще, она тебя научит. Кто? Женщина, которую нанял отец, настоящая итальянка. И отец от нее в полном восторге и называет ее сеньорой. А когда не открываются эти курсы, если удастся набрать необходимое число учеников, то 5 сентября.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 — Как я вас понимаю, — посочувствовал парень, — а сколько нынче стоят шмотки? Если какая вещь понравилась и хочешь ее приобрести, пору квартиру продавать. Билл невольно вспомнил о пиджаке, который давно мечтал купить, а потом об отце, о матери и о Ливии, как ему хотелось помочь им деньгами перед летним отпуском. В итоге он взял кредит вдвое больше, чем намеревался поначалу.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 Он же был совершенно уверен, что должность директора предназначается ему и наверняка переживал все случившееся гораздо сильнее, чем показывал. «И знаешь, честно говоря, я задумалась об этом», — медленно проговорила Грани. «И пришла к выводу, что лучше немного подождать. По крайней мере, до тех пор, пока у отца все наладится. Только тогда он будет способен более спокойно принять эту новость». «Как ты думаешь, он обсуждает это с твоей матерью?» Грани покачала головой. Они почти совсем не разговаривают. Маму интересует только ее работа в ресторане и визиты к сестрам, а папа большую часть времени занимается какими-то своими исследованиями. Он в последнее время очень одинок, и я не имею права еще больше осложнять ему жизнь. Но если затея с этими вечерними курсами принесет успех, Он будет на седьмом небе от счастья, и тогда я, возможно, найду в себе силы огорошить его еще одним неожиданным известием. Если, конечно, я вообще решусь вернуться к Тони. Билл смотрел на Гранью с восхищением. Как и он сам, она была более уверена в себе, чем ее родители, и как и он не хотел их огорчать. «У нас так много общего, неожиданно для себя самого», — сказал он. «Какая жалость, что мы влюблены не друг в друга». «Да, Билл», — тяжело вздохнув, согласилась Грани. Тем более, что ты такой красивый парень, особенно в этом новом пиджаке. Ты молод, у тебя чудесные каштановые волосы, и ты не умрешь, когда мне исполнится сорок. Действительно ужасно, что мы не влюблены друг в друга. Но я об этом не жалею. Ни секунды». «Я знаю», — сказал Билл, — «и тоже не жалею. Ужас, правда?» Чтобы заглушить укоры совести, Билл решил вывести своих домашних за город и устроить семейный пикник на побережье. К намеченному месту они отправились на электричке. «Мы едем на море! Мы едем на море!» восторженно тараторила Оливия, обращаясь к попутчикам, которых немного удивлял и смешил подобный энтузиазм вполне взрослой на первый взгляд девушки. Все вместе они спустились к берегу, полюбоваться на залив и рыбачьи лодки — которые покачивались на его поверхности. Лето пока не кончилось, поэтому тут было еще много туристов и отпускников. Они слонялись по главной улице прибрежного городка, продуваемые ветрами, и пялились в витрины магазинов. «Когда мы были помоложе, любой мог позволить себе купить домик в местечке вроде этого», заметил отец Билла. «Но тогда нам казалось, что это ужасная глушь, а приличную работу можно найти только ближе к городу» поэтому мы и не стали тут селиться. «Может быть, Билл когда-нибудь и поселится в таком городке, как этот, когда получит назначение», проговорила мать с замиранием сердца, даже не смея надеяться на подобное чудо. Билл попытался представить себя и Лиззи, живущими в новой квартире или в старом доме в городке, наподобие этого. Каждое утро ему придется уезжать на электричке в Дублин. А что будет делать на протяжении всего дня Лиззи? Заведет ли она себе новых друзей, как обычно случалось везде, где бы она ни оказалась? Появятся ли у них дети? Она говорила, что сначала родит мальчика, следом девочку, а уж потом купит красивые занавески, но это было давно. Теперь, когда он затрагивал эту тему, Лизи отвечала гораздо более уклончиво. «Но представь, что ты сейчас забеременеешь», — пристал он к ней как-то ночью. «Должны же мы заранее выработать план». «Наоборот, Билли, дорогой мой», — ответила она, — «тогда нам придется не вырабатывать, а отменять все наши планы». Он впервые ощутил жесткость, прятавшуюся за ее легкомысленной улыбкой, но, разумеется, не придал значения этой реплике. Билл знал, что жесткость не присуща Лизе. Она, как и любая другая женщина, испытывала страх перед всяческими проблемами, связанными со здоровьем. По ее мнению, это было несправедливо, Женщины никогда не могут до конца расслабиться и в полной мере наслаждаться сексом. Им постоянно приходится думать о возможных последствиях вроде нежелательной беременности. Оливия не любила ходить пешком, а мать во что бы то ни стало хотела зайти в местную церковь, поэтому Билл с отцом вдвоем пошли по Вико-роуд, красивые улицы, вьющиеся вдоль берега бухты, которые нередко сравнивали с Неаполитанским заливом. Здесь было много улиц, носивших итальянские имена, вроде Вико и Сарента, и многие дома назывались на итальянский лад ⁇ Милан, Ласкала, Анкона ⁇ Люди, которым доводилось путешествовать, пытались таким образом увековечить свои воспоминания о далеких морских пейзажах, столь схожих со здешними красотами. Были тут и холмы, которых, как рассказывают, очень много на итальянском побережье. Билл и его отец смотрели на сады, дома и восхищались ими, не испытывая ни малейшей зависти. А вот если бы с ними была Лизи, она наверняка принялась бы возмущаться тем, как несправедливо устроена жизнь. Почему это у некоторых такие прекрасные дома, возле которых припаркованы по две большие машины, а у других нет ничего? Однако Билл, работавший банковским клерком, и его отец, который натянув прозрачные гигиенические перчатки, целыми днями резал и взвешивал бекон, были способны смотреть на эти хоромы, не испытывая ни малейшего желания обладать ими. Солнце светило вовсю. Отец с сыном смотрели на искрящиеся воды залива, что раскинулся далеко внизу, покачивая белые скорлупки лодок. Они присели на парапет, и отец бил и раскурил трубку. «Скажи, в твоей жизни все сложилось именно так, как тебе мечталось в детстве? «Просил Билл». «Не все, конечно, но в основном...» «Да», — ответил отец и выпустил облачко дыма. «А чем именно ты удовлетворен?» «Ну, например, тем, что получил такую хорошую работу и сумел сохранить ее, несмотря ни на что. Будь я азартным человеком, никогда не сделал бы ставку на то, что мне это удастся». «Я еще, тем, что твоя мама ответила на мои чувства...» стала мне замечательной женой и прекрасной хозяйкой потом родились оливия и ты и это тоже явилось для нас великой наградой билл испытывал странное щемящее чувство оказывается его отец живет в вымышленном мире неужели все что он перечислил способно сделать человека счастливым неужели этим можно гордиться умственно отсталая дочь Жена, которая глазунью толком приготовить не умеет, а он называет ее прекрасной хозяйкой. Работа, на которой не согласится ни один нормальный человек, обладающий таким опытом, как отец. «Папа, а почему ты называешь меня великой наградой?» «Брось ты, сынок, как будто сам не знаешь». С улыбкой поглядел на него отец. Или тебе просто захотелось, чтобы тебя лишний раз похвалили?» «Нет, я серьезно спрашиваю, с чем я тебя радую?» «Разве можно мечтать о сыне лучше, чем ты?» «Сам посуди. Вот сегодня ты выезд всех нас за город, хотя деньги достаются тебе нелегким трудом. Ты вносишь большой вклад в содержание нашего дома. Ты так добр к Оливии». Билл заговорил голосом, который даже ему самому показался чужим. «Можно подумать, ты не знаешь, что за Оливией всегда придется присматривать. Ты задумался над этим?» «Конечно, существует множество всяких приютов и специализированных интернатов, однако я уверен, что ты никогда не отправишь Оливию в заведение такого рода». Они сидели, пригревшись на солнышке, внизу искрилось море, но тут подул легкий бриз и словно принес в сердце Билла Берка холодок. Он внезапно осознал то, над чем не задумывался ни разу за все свои 23 года. Билл понял, что Оливия — Это не только их родителей, но и его проблема, что взрослая сестра ребенок будет рядом с ним до конца жизни. Когда через два года они с Лиззи поженятся, когда переедут жить за границу, когда появится на свет двое их детей, Оливия останется частью их семьи. Пусть даже их родители умрут еще только через двадцать лет, но и тогда Оливии будет всего 45, а разум ее останется на уровне маленького ребенка. Билл почувствовал, что, несмотря на теплые солнечные лучи, его бьет озноб. «Пойдем, папа». Мама сказала, что она зайдет в церковь, а потом они будут ждать нас в пабе. Там они нашли своих женщин. При виде брата широкое лицо Оливии осветилось улыбкой. «Это Билл, он управляющий банком», — сообщила она посетителям, и все, кто сидел в пабе, улыбнулись. Так ей всегда улыбались те, кому не грозила перспектива ухаживать за ней до конца жизни. На следующий день Билл отправился в Маунтин-Вью, чтобы записаться на курсы итальянского. С тяжелым сердцем он думал о том, как ему повезло, что отцу удалось скопить немного денег и отправить его в школу гораздо лучшую, нежели это. В школе, где учился Билл, была приличная спортплощадка, и родителям учеников приходилось выносить так называемые «добровольные пожертвования». Эти взносы шли на различного рода дополнительные аксессуары, которых здесь, в Маунтин-Вью, явно не было. Билл посмотрел на облупившуюся штукатурку и безобразные навесы для велосипедов. Вряд ли кому-либо из парней, которые посещают сей храм науки, удастся после окончания школы устроиться на работу в банк, как удалось ему. А может быть, он рассуждает как сноп? Или наоборот, культивирует в себе гипертрофированное чувство вины, пытаясь выстроить некую шкалу моральных ценностей. Может, времена изменились, и нынче все по-другому? Нужно обсудить это с грани, ведь, в конце концов, здесь преподает ее отец. А вот с Лизей об этом говорить бесполезно. На этот счет Билл не питал никаких иллюзий. Перспектива посещения курсов привела Лизе в сильнейшее возбуждение. «Я всем рассказываю, что скоро мы сможем свободно болтать по-итальянски», Говорила она и заливалась счастливым смехом. Иногда в такие минуты она напоминала ему Оливию, та же наивная вера в то, что стоит о чем-то сказать, как это непременно сбудется. Но разве можно сравнить безупречную, ослепительно красивую, ясноглазую Лизи с несчастной Оливией? Его умственно отсталая сестра – это его крест, и нести этот крест придется всю жизнь. В глубине души Билл надеялся, что лизи все же раздумает посещать курсы, и это позволит ему сэкономить несколько лишних фунтов. Паника постепенно овладевала им. Сумма долгов уже превысила размер его месячной зарплаты, а он еще не принес домой ни единого пенни. Билл наслаждался своим новым пиджаком, но это не могло заглушить нараставшую в душе тревогу. Вполне возможно, чтобы покупка пиджака явилась с его стороны безответственным поступком, о котором Биллу еще предстоит пожалеть. «Какой замечательный пиджак! Наверное, чистая шерсть», — поинтересовалась женщина, сидевшая за письменным столом и пощупала ткань его рукава. На вид ей было лет пятьдесят, и у нее была приятная улыбка. «Да, вы правы», — ответил Билл. «Чистая шерсть, но цена зависит в основном от покроя, по крайней мере, так мне сказали в магазине. Безусловно, сознанием дела кивнула женщина. Вероятно, итальянская вещь, не правда ли? У нее был ирландский выговор, но слышался какой-то легкий акцент, словно она долго жила за границей. В голосе ее прозвучала неподдельная заинтересованность, хотя речь шла о вполне обыденных вещах. Кто она? Учительница? Ведь Грани говорил, что преподавать язык им будет какая-то настоящая итальянка. Может, это она и есть? — И вы учительница? — спросил Билл. Он еще не расстался со своими деньгами и теперь думал, может, пока рано вносить плату за их слизи обучения. А вдруг вся эта учеба окажется полнейшей чепухой и нудувательством, ведь такое случается на каждом шагу. В таком случае он по-глупому выбросит деньги на ветер. — Да, вы угадали. Меня зовут Сеньора. Я прожила 26 лет в Италии, на Сицилии. Я даже думаю до сих пор на этом языке и надеюсь, что мне удастся поделиться своими знаниями с вами и другими людьми, которые присоединятся к нам». Теперь отступать было сложнее. Билл пожалел о своей чрезмерной щепетильности. Многие его коллеги из банка, которых они с Грани называли между собой акулами, без труда выпутались бы из подобной ситуации. Подумав о Грани, Билл вспомнил и то, что она говорила ему о курсах. «А вы уже набрали нужное количество учащихся?» — поинтересовался он. «Возможно, в этом выход, ведь если не будет достаточного количества учеников, курсы вообще не начнут функционировать». Однако лицо сеньора оживилось. «Си, си, тут нам очень повезло. О наших курсах узнали здешние жители и даже те, кто живет вдалеке. А, кстати, как о нас узнали вы, мистер Берг?» «Мне сказали, в банке», — ответил он. «В банке!» Радость сеньоры была столь искренней, что Биллу не хотелось разочаровывать ее объяснениями. «Надо же, она знает даже в банке!» «Как вы считаете, смогу ли я выучить на ваших курсах банковскую терминологию?» Билл перегнулся через стол и устремил на женщину нетерпеливый взгляд. «Что именно вас интересует?» «Ну, всякие специальные термины, которые применяются в банковском деле», уклончиво ответил Билл. Он и сам толком не знал, какие именно банковские термины когда-либо могли бы пригодиться ему в Италии. «И вы можете составить список этих терминов, и я узнаю их специально для вас», — сказал сеньора. «Но, откровенно говоря, наши курсы будут иметь мало общего с банковским делом. Мы в основном собираемся преподавать вам общие основы языка, попробуем дать возможность почувствовать дух Италии. Я хочу, чтобы вы хотя бы немного узнали и полюбили ее». И тогда, если вы когда-нибудь окажетесь в этой стране, вам покажется, что вы пришли в гости к другу. Это было бы здорово, — искренне сказал Билл и протянул ей деньги за себя и Лизи. «Марте Ди», — сказал сеньора. «Простите, что вы сказали?» «Марте Ди. Во вторник. Вот вы уже и знаете первое слово на итальянском». «Марте Ди», — повторил Билл и зашагал к автобусной остановке. Он шел и думал о том, что это была еще более безрассудная трата денег, чем покупка элегантного итальянского пиджака из чистой шерсти. «Что мне надеть на курсы?» — спросила его Лизи вечером в понедельник. Такой вопрос могла задать только она. Другие скорее поинтересовались бы, брать ли им с собой тетради и словари. «То, что не будет отвлекать других от занятий», — откликнулся Билл. Глупый совет, и только дурак мог надеяться на то, что он будет принят. В гардеробе Лизи не было ни одного наряда, который не отвлекал бы кого угодно от чего угодно. Даже сейчас, под конец лета, она носила короткие юбки, чтобы окружающие могли любоваться ее длинными, загорелыми ногами, короткие топики и легкие блузки, свободно наброшенные на плечи. «Но что именно?» — не унималась Лизи? Понимая, что его спрашивают не о фасоне, а о цвете, Билл ответил, «Лично мне нравится красный». Ее глаза радостно загорелись. Доставить Лизе удовольствие было проще простого. «Я примере прямо сейчас», — взвизгнула она и достала из шкафа красную юбку и красную с белым кофточку. С копной своих золотых волос она выглядела изумительно, юной и свежей, но просто как девушки с рекламного плаката дорогого шампуня. «А может, вплести в волосы красную ленту?» задумчиво проговорила она. «Как ты считаешь?» Билл ощутил прилив едва ли отеческих чувств. Она действительно нуждалась в нем, в его помощи и защите. Сколь бы ни было великое его сходство с Филином, как бы ни был он озабочен перспективой расплачиваться по долгам, Лизи без него просто пропадет. «Сегодня первый день занятий», — сообщил он на следующий день «Грани». Ты потом обязательно расскажешь мне, как все прошло, — серьезно сказала она. Только честно, без прикрас. Ей было очень важно знать, как будут складываться дела у отца, как он будет выглядеть со стороны, достойно или глупо. Билл заверил девушку, что расскажет ей всю правду, только правду и ничего, кроме правды. Но в глубине души подумал, что, возможно, это обещание придется нарушить. Даже в том случае, если эта затея закончится полным провалом, Он не сможет огорчить гранью и, скорее всего, заверит ее, что все прошло отлично. Когда они с Лизи приехали в школу, Билл не узнал пыльную пристройку, она буквально преобразилась. На стенах появились огромные плакаты, фотографии фонтана Треви, Колизея и Давида Микеланджело, репродукция Мона Лизы, а также картины, изображающие бескрайние виноградники и блюда с итальянскими деликатесами. В комнате стоял стол застланный красной, белой и зеленой гофрированной бумагой, а на нем картонные тарелки, прикрытые целлофановой пленкой, а в них настоящая еда — маленькие кусочки солями и сыра. На столе лежали также бумажные цветы, и к каждому цветку был прикреплен большой ярлык с его названием. Оказывается, гвоздика по-итальянски называется «горофано». Да, кто-то здесь изрядно потрудился. Билл надеялся, что все это не окажется напрасным. Ради странной женщины с волосами необычного цвета, наполовину рыжими, наполовину седыми, которые называли просто сеньора, ради мужчины с добрым лицом, который суетился в глубине комнаты и, видимо, был отцом Грани, ради всех тех людей, что смущенно расселись вокруг стола и, заметно нервничая, ожидали начала занятий. Всех их, как и его самого, привели сюда какие-то надежды и мечты, Но ни один, судя по внешнему виду, не планировал сделать карьеру в международном банковском бизнесе. Сеньора сплела пальцы рук и заговорила. Микьямо, сеньора. Кому обратилась она к мужчине, в котором Билл предположил отца Грани. Микьямо, Эйден, ответил он. И так далее, пока на этот вопрос не ответил каждый из сидящих. Лизи это страшно понравилось. Микьямо Лизи, выкрикнула она, и все восхищенно улыбнулись, так словно она продемонстрировала великие достижения в изучении итальянского языка. Давайте попробуем, чтобы наши имена звучали более по-итальянски. Вы могли бы сказать Микьямо Элизабетта. Такой вариант понравился Лизи еще больше. Она стала твердить свое новое имя на все лады, и ее с трудом удалось остановить. Потом все записали в своих тетрадях выражение «Микьямо», вывели на карточках свои имена и прикрепили на грудь. А затем стали учить, как осведомляться друг у друга о самочувствии, спрашивать о том, который час, какой день недели, какое число и где живет собеседник. «Кие?» — задавал вопрос сеньора. Уильярмо отвечал хором класс. «Скоро все явно расслабились». Сеньора раздала листы с написанными выражениями, которые в этот день учили, уже знакомые всем по звучанию, и стало ясно, как трудно было бы произнести их, увидев только на бумаге. Они снова и снова задавали друг другу одни и те же вопросы. «Какой сегодня день? Как вас зовут? Который теперь час?» Всем это очень нравилось. «Бене», — сказала сеньора, — «у нас осталось еще десять минут», — послушался огорченный выдох неужели прошло уже почти два часа вы сегодня на славу потрудились сейчас мы перекусим но перед тем как съесть солями и сыр вы должны научиться правильно произносить эти слова тридцать взрослых словно голодные дети набросились на колбасу с сыром старательно твердя их итальянские названия дди сказал сеньора д — хором откликнулся класс билл начал аккуратно составлять стулья один на другой возле стены сеньора посмотрел на отца грани словно желая узнать что он думает об уроке тот ответил ей одобрительным кивком на помощь биллу пришли другие учащиеся и через пару минут в классе был наведен образцовый порядок Уборщице здесь будет нечего делать билл и лизи вышли к автобусной остановке Тямо, неожиданно сказала ему она что это значит спросил бил то и не прикидывайся бо ты не знаешь улыбнулась лизи от ее улыбки у него таяло сердце ну пошевели мозгами что такое ти по моему это означает ты сказал билл а что такое амо любовь это значит я тебя люблю откуда ты знаешь спросил потрясенный билл я спросил у сеньора перед тем как уйти и она сказала что эти два слова «Самое лучшее в мире». «Так оно и есть», — согласился Билл. «В конце концов, из этих курсов итальянского, может, и впрямь выйдет толк». Все вышло именно так, как предсказывала Грани, но не из-за того, что Лизе стало неинтересно, а потому, что в Дублин приехала ее мать. «Она не была здесь целую вечность, и я просто обязана встретить ее на вокзале», — извиняющимся тоном сказала она Биллу. «Но разве ты не можешь сказать ей, что вернешься домой в половине девятого?» — взмолился Билл. Он был уверен, что если синьорина Элизабетта пропустит хотя бы одно занятие, то не появится там уже никогда. Она наверняка заявит, что слишком сильно отстала от группы и уже не сможет догнать остальных. «Ну правда же, Билл, мама бывает в Дублине очень редко, я не могу ее не встретить». Билл хмуро молчал. «Ты ведь так сильно любишь свою маму, что даже живешь с ней под одной крышей» а я свое, получается, даже встретить на станции Хьюстон не могу. Можно подумать, я прошу, у тебя так уж много». «Нет, не много», — пришлось ему согласиться. «И вот еще что, Билл, не мог бы ты одолжить мне денег на такси? Мама ненавидит автобус». «А она сама не может заплатить за такси?» Вы не будь таким же одегой с Квалыга и скупердяем. но «Ну это же нечестно, Лизи. это несправедливо и неправильно». «Ну и ладно». Передернула плечами Лизи. «Что означает твое, ладно?» «Что означает, то и означает. Наслаждайся своим итальянским и передай от меня привет сеньоре. «На, держи деньги на такси. Нет, не нужны мне твои подачки. Тем более, когда у тебя такая кислая рожа». «Я очень хочу, чтобы вы с мамой доехали до дома на такси. Поэтому я убедительно прошу тебя взять эти деньги. Если ты это сделаешь, я буду совершенно счастлив». Почувствую себя щедрым и великодушным. Пожалуйста, Лизи, возьми их. Очень тебя прошу. Ну, ладно, если ж ты так этого хочешь. Он поцеловал ее в лоб. Смогу я хотя бы на этот раз познакомиться с твоей мамой? Очень надеюсь на это, Билл. Ты знаешь, я еще в прошлый раз хотела вас познакомить, но у нее здесь столько подруг, и с каждой нужно было встретиться. На них ушло все время, что она тут пробыла. Про себя Билл подумал, что почему-то ни одна из многочисленных подруг матери Лизи не изъявила желание приехать за ней на вокзал на такси или на собственной машине. Однако вслух он этого, естественно, не произнес. «Довы, ла белла Элизабетта?» — спросила сеньора на следующем занятии. Лабелла Элизабетта и андата аля астационе», — с удивлением услышал Билл собственный голос. «Ла мадре де Элизабетта арива стасера. Сеньора была восхищена. «Бениссимо, Гильермо! Браво, браво!» Радостно захлопала она в ладоши. «Ах ты зубрила, несчастный! Небось, всю ночь над учебником корпел. Перед училкой выслуживаешься?» Злобно прошипел сквозь зубы крепыш, сидевший рядом с Билом. На бирке, прикрепленной лацкану его пиджака, синим цветом значилось «Луиджи». На самом деле его звали «Лу». «Ничего, я не зубрил?» Слова «андата» мы проходили на прошлой неделе, а слово «стасера» еще в первый день. Все эти слова нам положено знать. Ай, ладно, не дергайся, — поморщился Луй и присоединился к классу, который хором кричал, что на этой пьяце много красивых домов. Много красивых домов! Вранье! Сплошное вранье! Снова забормотал он, глядя в окно, за которым раскинулся грязный и запущенный школьный двор с постройками, похожими на бараки. «Скоро здесь будет гораздо симпатичнее», — прошептал Билл. Сколу уже начали красить. «Ты, как я погляжу, большой оптимист», — брюзгливо ответил Лу. «У тебя все всегда замечательно». Биллу хотелось сказать, что в его жизни замечательного мало. Он привязан к дому, где все зависят от него. Любит девушку, которая даже не считает нужным представить его своей матери. Что он не имеет понятия, каким образом в следующем месяце выплатить взятый в банке кредит. Но, ну, конечно же, ничего такого Билл не сказал. Вместо этого он присоединил свой голос к хору, распевавшему всю ту же песню. In questa piazza si sono molti belli edifici. Думал о том, куда отправился Лиззи с матерью. И в его душе теплилась слабая надежда на то, что Лизи не повезет маму в ресторан, чтобы потом вручить ему чек для оплаты, поскольку в этом случае серьезных неприятностей в банке не миновать. Члены группы перекусили поджаренными хлебцами с сыром. Сеньора сказала, что это кушание называется «Крастини». «А где же вино?» — спросил кто-то. «Я очень хотела угостить вас вино-россо и вино-бьянко. Но вы же понимаете, здесь школа, и администрация не хочет, чтобы сюда приносили алкогольные напитки. Нельзя подавать дурной пример школьникам». «Боюсь заботиться о моральном облике этой шантропе уже поздно», — пробурчал Лу. Билл посмотрел на соседа с неподдельным интересом. Для него было загадкой, зачем этому человеку понадобилось изучать итальянский язык. Вообще-то это касалось всех присутствующих, и тем более Лизи. Но для чего приходит сюда дважды в неделю этот луп, превратившийся ныне в Луиджи, который явно презирает все происходящее здесь и рычить на всех в течение двух часов, пока длятся занятия, было совершенно непостижимо. В конце концов... Билл решил, что это нужно воспринимать как элемент многообразия жизни. Один из бумажных цветков сломался и теперь лежал на полу. «Можно мне взять его, сеньора?» — спросил Билл. «Черто, Гильермо», — ответил сеньора. «Это для Лабелиссима Элизабетта?» «Нет, это для моей сестры». Mia Сорелла, Мия Сорелла». «Как по-итальянски будет «моя сестра», — сказала сеньора. «Вы хороший, добрый человек, Гильельма». «Да, но что это дает в наши-то времена?» — обронил Билл, вышел на улицу и направился к автобусной остановке. Оливия встретила его на пороге. «Поговори по-итальянски, поговори по-итальянски!» — закричала она. «Чао, сорелла!» — сказал он. «На, держи, горофано. Я принес ее тебе». От счастливого выражения, появившегося на лице сестры, Билл почувствовал себя еще хуже, чем прежде, хотя и до этого у него на душе было прескверно. С этой недели Билл стал брать на работу бутерброды. При нынешнем состоянии его финансов он не мог позволить себе даже дешевой столовки. — У тебя все в порядке? — озабоченно осведомилась Грани. — Ты выглядишь усталым. — Нам, полиглотам, не привыкать к нагрузкам, — слабо улыбнулся Билл гранья похоже, хотела задать ему вопрос относительно Лизи, но затем передумала. Лизи, что она делает сегодня? Пьет коктейли вместе с мамашей и ее подружками в каком-нибудь большом отеле, тусуется в баре-храм или открывает для себя какое-нибудь новое заведение, о котором потом будет взахлеб рассказывать ему. Биллу хотел, чтобы она позвонила ему и спросила, как прошли вчера занятия, а он назвал бы ее красавицей и сказал бы, что очень скучает по ней. Он похвастался бы, как здорово он произнес на итальянском несколько фраз, когда сообщил учительнице, что Лизи поехал на вокзал встречать маму, а она рассказала бы ему о том, где была и что делала. Но это затянувшееся молчание. Вторая половина дня тянулась долго и томительно. Но вот рабочий день закончился, и Билл стал волноваться. Такого еще не бывало, чтобы в течение целого дня они не созвонились бы хотя бы раз. Может, зайти к ней домой? С другой стороны, если Лизи занята тем, что развлекает свою мать, не рассердится ли она на него. Она же сказала, что надеется познакомить их, так что не стоит форсировать события. Грання заработалась допоздна. Ждешь звонка от Лизи? Поинтересовалась она. Нет. В город приехала ее мать и Лизи, скорее всего, с нею, просто не знаю, чем занять себя. Вот и я тоже. «Веселая работенка у нас в банке, верно?» К концу дня превращаешься в такого зомби, что даже не можешь сообразить, что делать дальше. Гранера смелость. «Ты-то себе дело всегда найдешь. Так и летаешь, то сюда, то туда», — с оттенком зависти проговорил Билл. «Только не сегодня. Никакого желания идти домой. Мать наверняка собирается в свой ресторан, отец заперся у себя в кабинете» а к Бриджит в последнее время просто страшно приближаться, злая, как тигрица. Села на диету говорит, что снова стала толстеть. То и дело встает на весы, жалуется, что в доме постоянно пахнет чем-то вкусным и говорит только о еде. Послушать ее хоть один вечер — посидеешь. Неужели это ее действительно так волнует? Бил всегда сочувствовал людям, озабоченным какими-то проблемами. Тут уж не знаю. Мне она всегда казалась нормальной, но, ну, может, немного пухленькой, но вполне в форме. Когда у нее на голове удачная прическа, и она улыбается, Бриджит ничем не хуже остальных. Но когда она начинает беситься из-за того, что набрала лишний килограмм, что у нее не застегивается молния или слишком широкие бедра, то становится просто невыносимой. Господи, да она в эти минуты может любого довести до сумасшествия. Вот почему я не хочу идти домой. У меня нет ни малейшей охоты выслушивать ее причитания. Они помолчали. Билл хотел бы пригласить Гранью выпить в каком-нибудь баре, но вовремя спохватился, вспомнив о состоянии своих финансов. Ему оставалось только одно — отправляться домой на автобусе, благо у него был сезонный проездной, и не тратить больше ни пенни. И в этот момент Гранья предложила. «Послушай, а пойдем в кино? Я приглашаю». «Нет, я не могу, грани «Перестань, еще как можешь» ведь я у тебя в долгу за то, что ты записался на эти курсы. Ты очень помог нашему семейству. И в ее устах это прозвучало вполне резонно. И они пролистали вечернюю газету в поисках подходящего фильма, обмениваясь соображениями насчет качества той или иной картины. Как было бы легко и приятно постоянно находиться рядом с человеком, подобным грани, снова подумал Сбиллу, и ему почему-то показалось, что грани думает о том же. И однако с жизнью не поспоришь. Она и дальше будет любить этого нелепого пожилого мужчину и преодолевать трудности, которые возникнут, когда об их связи узнает ее отец. Я белый обречен оставаться с Лиззи, которая мучает его и утром, и днем, и ночью. Да, так уж устроена жизнь. Когда он вернулся домой, мать была не на шутку встревожена. «Переезжала Лизи, сообщила она, — и велела тебе отправляться к ней, когда бы ты ни вернулся. Что-нибудь случилось?» — забеспокоился Билл. Это было не похоже на Лизи приезжать к нему домой, тем более после того не слишком радушного приема, который был оказан ей во время ее первого визита. по на мой взгляд, много чего случилось», — сказала мать. «Твоя Лизи очень взбалмошная девица». она что, заболела? Или возникли какие-то проблемы?» «Ее проблемы в ней самой. Я же говорю, она взбалмошная девица», — повторила мать. Билл понял, что больше ничего от нее не добьется, выскочил из дому и сел в автобус. Окутанная теплой сентябрьской ночью, Лизи сидела на широких ступенях, ведущих к дому, обхватив руками колени и раскачиваясь взад-вперед. Билл с огромным облегчением увидел, что она не плачет, да и вообще не выглядит сколько-нибудь огорченной. — Где ты был? — с упреком спросила она. — А где была ты? — вопросом на вопрос ответил Билл ты же сама велела мне не звонить и не приезжать к тебе я была здесь На я на работе а потом потом ходил в кино ответил билл а я думала что у нас нет денег даже на такое невинное развлечение как поход в кино платил не я а грани а дан она пригласила меня в благодарность за то что я записался на курсы вот как да что то не так лизи все «Зачем ты приезжала ко мне домой?» «Хотела увидеть тебя и кое-что обсудить». «Что ж тебе удалось до смерти перепугать и мою мать, и меня? Почему ты не позвонила мне на работу?» «Я постеснялась». «Твоя мама приехала?» «Да». «Ты ее встретила?» «Да», — безжизненным голосом подтвердила Лизи. «И вы и доехали до дома на такси?» «Да». «Так в чем же дело?» Она высмеяла мою квартиру. «О, Господи, и это все? Неужели ты целые сутки мучила меня неизвестностью, а потом вытащила сюда только для того, чтобы сообщить об этом?» «Конечно», — засмеялась Лизи. «Просто она... Просто ты... В общем, у людей вроде вас принято так шутить. Но это не было шуткой». «А чем это было?» «Она сказала, что у меня нелепая, смешная квартира». Я заявил, что ни за что там не останется. «Слава богу», — сказала она, — «я не отпустила такси и могу немедленно выбраться из этих трущоб». Билл огорчился. Он видел, что Лиззи расстроена не на шутку, что за бессердечная и неумная женщина ее мать и так почти не видит свою дочь. Неужели трудно быть с ней, поласкивая хотя бы те несколько часов, которые она в кое то веки решила провести в Дублине? «Я понимаю тебя, понимаю». Принялся унутешать Лизи. Но ведь люди очень часто говорят несправедливые, неправильные вещи. Не стоит так переживать из-за этого. Пойдем наверх. Ну, пойдем же. Нет, я не могу. Я, видимо, хотел, чтобы ее уговаривали. Лизи, в банке я с утра до вечера общаюсь со множеством людей, которые постоянно говорят не то, что надо. Они вовсе не злые, но часто обижают других. И весь фокус в том, как не допустить этого. А потом я возвращаюсь домой, и мама говорит мне, что ей надоело готовить еду из мороженого цыпленка и консервированного соуса. А отец не устает повторять, сколько счастливых шансов он упустил в своей жизни. А Оливия заявляет всем и каждому, что я директор банка. Время от времени они начинают мне надоедать. Но это не смертельно. К этому можно привыкнуть. — Ты можешь, а я нет. В голосе Лизи снова зазвучали похоронные нотки. — Так вы что, поругались? «И всего-то?» «Это пройдет. Семейные ссоры быстро заканчиваются. Честное слово, Лизи, как поругались, так и помиритесь». «Да нет, мы, собственно, даже не ругались». «Так в чем же дело?» «Я заранее приготовил для мамы ужин. Запекла куриную печенку, купила бутылочку шерри, сварила рис. Я показал ей все это, а она опять рассмеялась». «Ну вот, я же говорил. Она не захотела у меня остаться, Билл». Даже на ужин сказал, что заехала ко мне только из вежливости. Она собиралась в какую-то картинную галерею, на какую-то выставку, открытие чего-то там еще. Сказала, что опаздывает и пыталась протиснуться мимо меня в дверь. Ну, и что дальше? Биллу все это очень не нравилось. Ну вот тут я и не выдержала. И что ты сделала, Лизи? Билла удивляла то, что Лизи вроде бы вполне спокойно. Я заперла дверь а ключ выкинула в окно. «Что? Что ты сделала?» Я сказала, «Теперь тебе придется остаться, сесть и поговорить со своей дочерью». Я сказала, «Теперь тебе не удастся убежать от меня так, как ты всю жизнь убегала от отца и всех нас». «И что она?» Она буквально взбесилась, колотила в дверь, попила, что я такая же чокнутая, как мой папаша, и так далее в том же духе. В общем, сам знаешь». «Нет, не знаю. Что было дальше?» «То, чего и следовало ожидать». «Что именно?» Когда она вдоволь наоралась, то села за стол и съела ужин. А потом снова принялась кричать. «Нет, ее волновало только одно. Вдруг в доме начнется пожар, мы не сможем выбраться. Ключ-то я выбросила, и она сгорит дотла». «Так и сказала, я сгорю дотла». Мозг Билла работал неторопливо, но методично. Но потом ты-то ты ты ее выпустила из квартиры? Нет, не выпустила. Но ведь сейчас ее там уже нет. Отчего же? Она все еще там. Лизит, ты шутишь? Она несколько раз подряд мотнула головой. Боюсь, что нет. Как же ты сама выбралась наружу? Через окно, пока она была в туалете. Значит, она у тебя ночевала? А куда ей было деваться? «Я спала в кресле, а она заняла всю кровать», — словно оправдываясь, — проговорила Лизи. «Так, дай-ка мне во всем разобраться. Значит, твоя мать приехала вчера, во вторник, в семь часов вечера, а сейчас среда, одиннадцать часов вечера. И она все еще здесь, насильно запертая в твоей квартире?» «Ну да». «Но зачем?» «Скажи ради всего святого, зачем ты это сделала?» «Чтобы поговорить с ней». У нее никогда не находилось на это времени, ни разу в жизни. И она с тобой поговорила? Я имею в виду, теперь поговорила. Да нет, в общем-то. Не получилось у нас разговора. Она только и твердит, что я психопатка, чокнутая, двинутая и все такое. Я не верю в это, лезе просто не могу поверить. Ведь она прибыла в твоей квартире даже не один день, а целые сутки. Убила, голова шла кругом. А как еще мне было поступить? У нее никогда нет свободной минуты. Она вечно куда-то бежит, с кем-то встречается, с кем угодно, только не со мной. Но так же нельзя. Нельзя запирать человека, если хочешь, чтобы он с тобой поговорил. Я понимаю, что это, возможно, не самое лучшее решение. Послушай, а, а может ты попробуешь поговорить с ней? А то у нас как-то не очень получается. Я? С ней? Я? Билл но ты же сам говорил, что хочешь познакомиться с моей мамой. Ты несколько раз это повторял. Билл посмотрел на взволнованное лицо женщины, которую любил. Конечно, ему очень хотелось познакомиться со своей будущей тещей, но только не тогда, когда та фактически похищена, насильно заперта в квартире, сидит там почти 30 часов и теперь, возможно, уже названивает в полицию. Тут нужна была дипломатия, искусство, которым Билл Берг никогда не владел. Он подумал, как бы повели себя в подобной ситуации герои его любимых фантастических романов, но потом решил, что ни один даже самый великий фантаст еще не додумался до ситуации, хотя бы отдаленно напоминающей эту. По лестнице они поднялись к квартире Лизи. Изнутри не доносилось ни единого звука. «Может, твоя мама тоже выбралась через окно?» — прошептал Билл. «Нет, я заклинила окно снаружи» так что ей его не открыть». Но она могла выбить стекло. «Нет, ты не знаешь мою маму». «Верно», — подумал сбилу однако сейчас ему предстоит узнать ее, причем при весьма необычных обстоятельствах. «Как она себя поведет? Набросится на меня, станет кусаться?» «Нет, конечно, нет», — заверила Лизи. «Она презирала его за трусость». «Ну ладно, ты хотя бы поговори с ней». — Объясни, кто я такой. — Нет, она злится на меня и, скорее, станет говорить с незнакомым человеком. Билл расправил плечи и, обращаясь к запертой двери, заговорил. — Миссис Даффи, меня зовут Билл Берг, я работаю в банке, — громко произнес он. Однако это его сообщение осталось без ответа. — Миссис Даффи, с вами все в порядке? Не могли бы вы заверить меня в том, что вы спокойны и находитесь «В добром здравии?» «А с какой стати мне быть спокойной и находиться в добром здравии?» послушался злой, но твердый голос из-за двери. «Моя, в конец спятившая дочь, заточила меня здесь, и, клянусь, она будет жалеть об этом каждый день, каждый час, с этой минуты до конца своей жизни!» «Миссис Даффи, если вы отойдете от двери, я войду и объясню вам все!» «Вы что, друг Элизабет?» «Да, очень хороший друг «Даже больше я ее очень люблю». «В таком случае вы тоже сумасшедший». Лизи подняла глаза на Билла. «Теперь ты понимаешь, что я имела в виду?» прошептала она. «Миссис Даффи, мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы мы с вами обсудили все не через дверь, а лицом к лицу. Я сейчас войду, поэтому отодвиньтесь, пожалуйста, в сторонку». «Черт из два вы войдете!» Я подперла дверь стулом на тот случай, если эта психопатка вдруг решит привести с собой какого-нибудь наркомана или уголовника вроде вас. Я останусь здесь до тех пор, пока не появятся приличные люди и не освободят меня. Я как раз и пришел для того, чтобы освободить вас, с отчаянием в голосе проговорил Билл. Крутите ключом сколько угодно. Все равно внутрь вы не попадете. Попытавшись открыть дверь, Билл убедился в том, что женщина говорит правду. Она и впрямь забаррикадировалась изнутри. «Может, попробовать через окно?» — спросил он у Лизи. «Там придется карабкаться, но я покажу тебе, как это удобнее сделать». Билл выглядел огорошенным. «Я имел в виду, что в окно залезешь ты». «Я не могу, Билл. Ты же слышал, что она говорит. Она, как разъяренный бык, прикончит меня, не глядя». «А меня, думаешь, не прикончит? Она ведь считает, что я наркоман и уголовник» губы у лизи задрожали ты же обещал помочь мне жалобно проговорила она хорошо показывай окно решился билл ему действительно пришлось карабкаться а когда он добрался до окна то увидел шест которым лизи подперла раму чтобы ей нельзя было поднять изнутри билл выдернул шест открыл окно и отдернул штору он увидел светловал свою женщину лет сорока лицо которой было перепачкано тушью для ресниц. Она стояла, угрожающе подняв над головой стул. «А ну-ка, убирайся прочь! Откуда пришел ты, жалкий, мерзкий головорез?» — завопила она. «Мама, мама!» — закричала Лиззи из-за двери. «Миссис Даффи, пожалуйста, прошу вас!» — взмолился Билл, автоматически схватил пластмассовую кружку от хлебницы и выставил ее перед собой. «Миссис Даффи, я пришел, чтобы выпустить вас отсюда!» Вот смотрите ключ. Пожалуйста, ну пожалуйста, опустите стул. Увидев, что молодой человек действительно протягивает ей ключ, женщина, похоже, немного расслабилась. Она поставила стул на пол и настороженно смотрела на Билла. Позвольте мне впустить Лизи, и мы спокойно все обсудим, сказал он, осторожно продвигаясь по направлению к двери. Однако мать Лизи вновь схватила кухонный стул. Оно ну не приближайтесь к двери. Откуда я знаю, может там у вас целая банда притаилась? Я говорила Лизе, что у меня нет ни денег, ни кредитных карточек, поэтому меня бессмысленно похищать. Никто за меня выкуп не заплатит. Вы выбрали неподходящую жертву. Губы не удрожали, и сейчас она была так сильно похожа на свою дочь, что Билл ощутил желание взять и ее под свою защиту. Нет там никакой банды, там одна только Лизи. Все это просто недоразумение. — говорил он успокаивающим тоном. — С какой стати я должна вам верить? Сначала дочь-психопатка запирает меня в этой дыре на целые сутки, потом убегает и бросает меня здесь, а затем вы влезаете в окно и набрасываетесь на меня с этой хлебницей. — Да нет же, я взял ее только для того, чтобы защититься, когда вы схватили стул. Вот, смотрите, я кладу ее. Его вот тон, видимо, возымел действие. Женщина начала понемногу успокаиваться, и была даже в состоянии внимать с доводом разума. Она поставила красный кухонный стул на пол и опустилась на него без сил, растерянная. Дыхание Билла тоже возвращалось к норме. Он решил не торопить события и не предпринимать каких-либо новых действий, вроде попытки открыть дверь. И внезапно с лестничной клетки послышался взволнованный крик. «Мама! Билл! Что у вас там происходит? Почему вы молчите? Не ругайтесь!» «Мы отдыхаем», — крикнул в ответ Билл и сам удивился, до чего глупо прозвучал его ответ. Однако Лизи он, судя по всему, удовлетворил. «А, понятно», — сказала она. «Она что, принимает какие-нибудь наркотики?» — спросила мать Лизи. «Да нет, что вы, ни в коем случае». «Тогда в чем же дело? Зачем вся эта чехарда? Заперла меня здесь под предлогом того, что хочет со мной поговорить» а потом понесла всякую чушь. «Я полагаю, она просто скучает по вас», — медленно проговорил Билл. «Впредь ей придется скучать по мне гораздо больше», — сказал миссис Даффи. Билл смотрел на женщину, пытаясь понять ее. Моложавая и стройная. Неужели она принадлежит к тому же поколению, что его собственная мать? На миссис Даффи был свободный брючный костюм с воротом обшитым бисером, В таких нарядах позируют фотомодели для журнала «Новый век», но у миссис Даффи, в отличие от них, не было босоножек на высоком каблуке и длинных развивающихся волос. Локоны у нее были такие же, как у Лизи, только в них кое-где пробивалась седина. Если бы не следы слез на лице, можно было бы предположить, что женщина собралась на вечеринку. Впрочем, видимо, именно так оно и было, прежде чем она неожиданно для себя оказалась в заточении. «Мне кажется, Лизе плохо из-за того, что вы редко с ней общаетесь», — произнес Билл. Женщина презрительно фыркнула. «Вы ведь живете так далеко друг от друга, и ей не хватает вашей тепла, вашей заботы», — продолжал он. «Не так уж далеко, между прочим. Я всего лишь попросила девчонку встретить меня на вокзале и выпить со мной там же по бокалу вина, а она приехала туда на такси, а потом еще подащел меня сюда». Я, так уж и быть, согласилась заглянуть к ней, но только на минутку, потому что торопилась на открытие выставки Честера. Что он теперь обо мне подумает, одному Богу известно. «А кто такой Честер?» «Господи, да друг мой, друг! Он художник и живет неподалеку от меня. Все мои соседи поехали на открытие его выставки и теперь, наверное, ломают голову, гадая, что со мной могло случиться. «А им не придет в голову искать вас здесь, у вашей дочери?» «Нет, конечно, с какой стати?» «Они знают, что у вас в Дублине живет дочь?» «Ну, может, и знают. Им известно, что у меня трое детей, но нам с ними есть о чем поговорить, кроме этого. Поэтому мои приятели понятия не имеют, где живет Элизабет». «А другие ваши друзья?» «Я имею в виду настоящих друзей». «Это и есть мои настоящие друзья?» Снова фыркнула миссис Даффи. «Эй, с вами там все в порядке?» Крикнула из-за двери Лизи. Не волнуйся, подожди немного, Лизи, ответил Бил. Ну погоди, Элизабет, ты за это заплатишь. выкрикнула женщина. Где они остановились, ваши эти друзья? В том-то и дело, что я не знаю, черт побери. Мы договорились, что встретимся на открытии выставки, а там уж и решим, где поселиться. Если бы там был Гарри, мы могли бы остановиться у него. Он живет в таком большом ангаре однажды уже приютил нас. А если бы из этого ничего не вышло, Честер мог бы поселить нас почти с задаром в замечательной маленькой гостинице под названием B&B. А этот Честер мог позвонить в полицию? С какой-то стати. Чтобы выяснить, что с вами произошло. У полицейских? Ну, он же вас ждал, а вы вдруг исчезли. Скорее всего, он подумал, что просто не нашел меня среди публики или что я вообще не потрудилась приехать. Вот что больше всего злит меня во всей этой истории. Билл с облегчением вздохнул. Оказывается, мать Лизи просто перекати поле, поэтому вряд ли кто-нибудь хватился ее и начал поиски. Патрульные машины не будут оглашать воздух сиренами, колеса по городу в поисках блондинки в брючном костюме, и Лизи не придется провести остаток ночи за решеткой в полицейском участке. «Как уполагаете, может, мы позволим лизи войти?» Билл построил фразу так, будто они с миссис Даффи выступают заодно. «А она не начнет снова ныть по поводу того, что я с ней не разговариваю, не общаюсь и вечно убегаю? Нет, я позабочусь о том, чтобы этого не произошло, поверьте мне». «Ну, тогда ладно. Только не рассчитывайте, что я буду сама доброта и нежность после того, что она мне устроила». «Я считаю, что у вас есть все основания для недовольства, миссис Даффи» он прошел мимо женщины к двери открыл ее и увидел в темном коридоре съежившуюся фигурку лизи да лизи воскликнул билл таким тоном каким говорят обнаружив на пороге своего дома нежданного но тем не менее желанного гостя заходи пожалуйста может ты нальешь нам всем по чашке чая избегая встречаться глазами с матерью лизи прошмыгнула на кухню погоди только «Вот узнает отец про твои фортели, бросил ей в догонку мать. «Миссис Даффи, вам чай с молоком и сахаром?» — перебил женщину Бил. «Благодарю ни с тем, ни с другим!» «Для миссис Даффи чай без молока и сахара!» — крикнул Билл, словно отдавая распоряжение официанту. Он прошел по крошечной квартирке, расставляя по местам сдвинутые стулья, подбирая с полуупавшие вещи, поправил покрывало на кровати. Это выглядело так, будто он возвращал сюда покой, временно покинувший это место. Вскоре странная троица уже сидела за столом, оттягивая из кружек обжигающий чай. «А я купила песочное печенье», — с гордостью сообщила Лизи, демонстрируя коробку с клетчатым узором на крышке. «Оно ведь очень дорогое», — опешил Билл. «Мне хотелось угостить маму чем-нибудь особенным, когда она придет ко мне в гости». «Я никогда не говорила, что собираюсь к тебе в гости. Это твоя идея, причем весьма глупая». «Но, как бы то ни было, у нас есть кое-что к чаю», — вмешался Билл. Печенье много, его хватит надолго». «У тебя что, крыша поехала?» — неожиданно спросила мать Лизи у Билла. «Вроде нет», — отозвался тот. «А в чем дело?» «Как ты можешь рассуждать в такой момент о каком-то печенье?» «А это показалось, что на тебя можно положиться». Билл был потрясен несправедливостью подобного обвинения. «Но это все же лучше, чем выяснять отношения на повышенных тонах?» «Нет, не лучше. Это полный бред. Ты такой же псих, как и она. У меня ощущение, что я попала в сумасшедший дом». Глаза женщины метнулись к двери, и, проследив за ее взглядом, Билл увидел стоявшую там дорожную сумку. Что она задумала? Схватить ее и убежать? А может, так будет даже лучше?» Или они все настолько глубоко увязли в этой дикой ситуации, что разумнее было бы разобраться в ней до конца? У Лиззи выскажет матери свои претензии, а та либо признает их правильными, либо отвергнет. Лизи откусила кусочек печенья. «Какая вкуснятина!» — восхитилась она. «Просто во рту тает!» Она наслаждалась лакомством, как маленький ребенок. Неужели ее мать не замечает в дочери этой детской непосредственности и не восхищается ею? Билл переводил взгляд с одной на другую. Он надеялся, что глаза не обманывают его, и лицо миссис Даффин действительно немного смягчилось. Видишь ли, Лизи? Женщине не так легко, когда она одна, заговорила она. Но тебе вовсе не обязательно быть одной, мамочка. Мы могли бы жить все вместе. Ты, папа, я. «Джон и Кейт?» «Я не смогла бы сидеть дома, дожидаясь, пока придет с работы муж и принесет зарплату. А твой отец частенько не только не приносил зарплату, но и вообще не являлся домой. Он нес свою получку прямиком на тотализатор. Он и сегодня, живя в Гайлвее, занимается тем же. Все равно не надо было уходить от нас. Нет, надо было, иначе я бы кого-нибудь убила. Или его, или себя». Иногда лучше уйти, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. «А когда именно вы ушли?» поинтересовался Билл таким тоном, будто спрашивал о расписании поездов. «Разве тебе еще не рассказали во всех деталях про злую ведьму, которая сбежала из дома, бросив семью на произвол судьбы?» «Да нет. Я вообще ничего не слышал об этом до сегодняшнего дня. Я полагал, что вы и мистер Даффи развелись, как все обычные люди, и расстались полюбовно». «По-моему, именно так происходит в нормальных семьях». «В нормальных семьях? Что ты хочешь этим сказать?» подозрительно переспросила мать Лизи. «Видите ли, я живу с матерью, отцом и сестрой-инвалидом и, честно говоря, никогда не видел для себя возможности не быть с ними или, по крайней мере, рядом с ними. А глядя на Лизи, я думал, что в ее семье царит гораздо большая свобода и, откровенно говоря, даже завидовал ей». Билл говорил с такой искренностью, что никто не смог бы заподозрить его в лицемерии. «Ты мог бы просто собрать вещички и уехать», — заявила мать Лизи. «Возможно, вы и правы, но для меня это очень непросто. У тебя только одна жизнь». Билл и миссис Даффи обращались уже только друг к другу, словно забыв о Лизи. «Да, это так. Я полагаю, что если бы нам было дано больше, чем по одной жизни на каждого...» Я не чувствовала бы себя таким виноватым. Лиззи сделала попытку вернуть разговор в прежнее русло. «Ты никогда мне не пишешь, не звонишь. О чем бы я стала писать тебе, Лиззи? Ты не знаешь моих друзей, я не знаю, с кем общаешься ты, Джон и Кейт, но я все равно люблю тебя и желаю тебе только самого лучшего, хотя мы и видимся раз в сто лет». Миссис дафил молкла, сама удивленная тем, что сказала так много. Однако Лизе ее слова, похоже, не убедили. «Если бы ты на самом деле любила своих детей, у тебя время от времени появлялось бы желание хотя бы навестить нас. Ты бы не стала высмеивать меня и квартиру, в которой я живу, не стал бы издеваться над тем, что я пригласила тебя на ужин. Нет, я не верю, что ты нас любишь». Билл снова решил выступить в роли миротворца. «Я думаю, — заговорил он, — и сездафи хотел сказать, что... «О, ради всего святого, называй меня просто Берни», — явила его мать Лиззи. Это предложение настолько ошарашило Билла, что он позабыл, о чем хотел сказать. «Продолжай, пожалуйста. Ты начал объяснять, что я имела в виду. Так что же?» «Мне кажется, Лизи очень дорога вам, но случилось так, что жизнь, как бы это сказать, развела вас в разные стороны, поскольку Вест-Корк расположен далеко отсюда». Кроме того, вчерашний вечер был не самым подходящим для семейного ужина, так как вы хотели присутствовать на открытии выставки картин вашего друга Честера, чтобы морально поддержать его. Я правильно все понял?» Билл переводил взгляд с одной женщины на другую. На лице его было написано «Чрезвычайное волнение». «Господи!» — молился он про себя. «Только бы она имела в виду что-нибудь в этом роде, только бы не пошла отсюда прямиком в полицейский участок» только бы не заявила, что с сегодняшнего дня и во веки веков не желает ни видеть, ни слышать Лизи. Ты действительно отчасти угадал то, что я хотела сказать, проговорила Берни, но только отчасти. Уф, и на том спасибо, сказал Билл самому себе. А что побудило Лизи запереть дверь и выкинуть ключ? продолжал он свое рассуждение. Наверное, она опасалась, что жизнь бежит слишком быстро. «Ей нужна была возможность для того, чтобы поговорить с вами по душам о том, что произошло за время вашей разлуки». «Это так?» — обратился он к Лизе. «Так, так!» — энергично закивала она. «Но...» «Кстати, как тебя зовут, парень?» «Билл». «Так вот, Билл, все равно нормальные люди так не поступают. Заманить меня сюда, а потом запереть, словно заложницу». «Я не заманивала тебя». Я одолжила убила деньги на такси, чтобы встретить тебя на вокзале. Я пригласила тебя к себе. Я купила печенье, бекон, куриную печенку и шери. Я постелила на свою кровать чистое белье, чтобы тебе было приятно на ней спать. Я хотела, чтобы ты побыла со мной. Разве это так много? Но я не могла. Теперь голос Берни Даффи звучал гораздо мягче. Ты могла хотя бы сказать, что мы повидаемся на следующий день, а вместо этого стала смеяться надо мной. Это было невыносимо. А ты расходилась все больше и больше. Говорил ужасные вещи. Я вела себя так, поскольку разговаривала с ненормальным человеком. Ты просто потрясла меня, Лизи. Мне казалось, что ты теряешь рассудок. Честное слово. Твои слова были лишены смысла. Ты твердила, что последние шесть лет живешь как заблудшая душа. Так оно и есть. Когда я ушла от вас, тебе было семнадцать. Твой отец хотел, чтобы ты поехала вместе с ним в Гэлвей, но ты отказалась. Ты настаивала на том, что уже достаточно взрослая можешь самостоятельно жить в Дублине. Насколько я помню, ты даже нашла работу в химчистке, у тебя появились собственные деньги. Это было все, чего ты хотела, по крайней мере, ты так говорила. Я осталась, потому что надеялась, что ты вернешься. Вернусь куда? Сюда? Нет, в наш дом. Папа не продавал его целый год, помнишь? Помню. А потом он просадил все деньги, которые выручил за дом, на скачках. Все до единого пенни. «Почему ты не вернулась домой, мама?» «А куда мне было возвращаться?» «Вашего отца интересовали только ставки на тотализаторе. Джон уехал в Швейцарию. Кейт в Нью-Йорк, а ты, а чертя голову, тусовалась с толпой своих приятелей. «Я ждала тебя, мамочка». «Нет, Лизи, это неправда. Не надо передергивать». Почему в таком случае ты ни разу не написала мне и не рассказала о своих чувствах?» После продолжительного молчания Лиззи заговорила. «Ты хотела слышать от меня только рассказы о моем веселом времяпрепровождении. Вот это я и делала. Я посылала тебе письма и почтовые открытки, когда ездила в Грецию, на остров Ахилла. Я не писала, что скучаю по тебе и хочу, чтобы ты вернулась, так как боялась, что мое, как ты говоришь, нытье будет только раздражать тебя». Да уж лучше иначе, чем этот кошмар, когда тебя сначала похищают, а потом сажают под замок. «Скажите, а вест-корк, где вы живете, приятное место?» — вновь встрял Билл, опасаясь нового витка конфликта. «Я видел на фотографиях это побережье. Мне понравилось. Это очень специфическое место, где витает вольный дух, поскольку там поселились люди, решившие вернуться к природе». Они пишут картины, сочиняют стихи, всевозможными способами самовыражаются. «А вы тоже занимаетесь каким-либо видом искусств, э -э -э Берни?» Билл всем своим видом выражал неподдельный интерес. Обижаться на него было невозможно. «А лично я нет, но во мне всегда жил интерес к творческим людям и местам, где обитает искусство». Я начинаю задыхаться, когда слишком долго оказываюсь прикованной к одному и тому же месту. Вот почему, собственно, извертелась вся эта карусель. Биллу не хотелось, чтобы разговор вновь вернулся на скользкую колею, поэтому он спросил. «Скажите, у вас свой дом или вы живете с Честером?» «О, Господи!» — рассмеялась Берни таким же веселым и задорным смехом, какой был у ее дочери и так нравился Биллу. Нет, Честер голубой, он живет с Винни. Они оба мои ближайшие друзья и живут примерно в четырех милях от меня. А у меня большая комната, что-то вроде студии, флигель, расположенный на территории большого поместья. Здорово. А море далеко? Нет, совсем рядом. Там все рядом с морем. И это очаровательно. Мне, по крайней мере, очень нравится. Я прожила там уже около шести лет, и это... Место стало для меня настоящим домом. А чем вы зарабатываете на жизнь, Берни? У вас есть работа. Мать Лизи посмотрела на Билла так, словно он издал неприличный звук. Что, прошу прощения? Я просто подумал, что если отец Лизи не дает вам денег, вы, наверное, вынуждены зарабатывать сама. Вот и все. Невозмутимо пояснил Билл. Он работает в банке, мама. «Потому и задает такие вопросы. Извиняющимся тоном пояснила Лизи. Зарабатывать на жизнь — это его фикс. Внезапно Билл почувствовал, что с него довольно. На дворе ночь, а он сидит в чужом доме. и Изо всех сил пытается помирить двух полоумных женщин, которые к тому же считают его чудаком, потому что у него есть работа, он оплачивает счета и живет согласно установленным обществом правилам. Все, хватит. Пусть сами разбираются между собой, а он возвращается в свой скучный дом — В своей грустной семье. Ему не суждено работать в банке за границей, сколько бы он ни зубрил про «как вы поживаете», «красивые здания» и «красные гвоздики», он больше палец о палец не ударит, пытаясь сделать так, чтобы эти эгоистки разглядели друг в друге хоть что-то хорошее. В носу и глазах Белла возникло незнакомое доселе пощипывание, словно он был готов расплакаться. Выражение его лица, видимо, изменилось — поскольку обе женщины одновременно обратили на это внимание. Он как будто устранился, покинул их. «Я вовсе не хотела посмеяться над твоим вопросом», — сказала мать Лизи. «Конечно, мне приходится зарабатывать себе на жизнь. Я помогаю по дому хозяевам поместья, у которых снимаю студию. Убираю, готовлю, когда они устраивают вечеринки. Мне очень нравится гладить. Всегда нравилось. Так что я и эту работу для них выполняю». А за это с меня не берут ни пенни за аренду флигеля. Даже немного приплачивают. Лизи смотрела на мать и не верила своим ушам. Все эти годы она считала, что та вращается среди богатой артистической богемы, светских плейбоев, которые покупают по второму дому на юго-западе Ирландии, чтобы время от времени отдыхать там. А оказалось, что ее мать — прислуга. Билл первым обрел над собой контроль. «По-моему, это очень удобно. В вашем распоряжении лучшее, что есть в обоих мирах. Замечательное жилье, независимость, и при этом не надо особо тревожиться о хлебе насущном». Берни Даффи взглянула на Билла, ожидая увидеть на его лице саркастическую усмешку, но не обнаружила ничего подобного. Помолчав, она сказала, «Все верно. Так оно и есть». Билл решил заговорить раньше, чем Лизия ляпнет что-нибудь такое, после чего перепалка возобновится. «Может быть, время от времени, в хорошую погоду, мы с Лизией будем навещать вас в этом замечательном месте. Для меня это было бы истинным удовольствием. Мы могли бы доезжать до Корка на одном автобусе, а там пересаживаться на другой». Он говорил с таким энтузиазмом, словно готов был немедленно тронуться в путь. «А вы с Лизе Ну... Вы, дружок Лизи? Да, через два года, когда нам исполнится по двадцать пять, мы поженимся. Мы надеемся получить работу в Италии, и поэтому сейчас изучаем итальянский язык на вечерних курсах. Ага. Лизи успела сообщить об этом, прежде чем устроить весь этот кошмар, сказала Берни. Билл был доволен. О том, что мы хотим пожениться? Нет, о том, что она учит итальянский я решил, что это еще один из ее безумных закидонов. Говорить вроде было больше не о чем. Билл поднялся, как если бы он был обычным гостем в обычной семье и теперь собрался уходить домой. «Берни, если вы заметили, уже очень поздно, автобусы не ходят, но даже если бы и ходили, найти в такой час ваших друзей было бы весьма затруднительно. Поэтому я предложил бы вам провести эту ночь здесь, если, конечно, вы не против» с ключом от двери, зажатым в кулаке. А завтра утром, как следует отдохнув, вы с Лизей мирно и дружески попрощайтесь, и я, наверное, не увижу вас до следующего лета, когда мы приедем в Вест-Корк навестить вас. — Не уходи, — взмолилась Берни, — не уходи. Пока ты здесь, она милая и спокойная. Но стоит тебе выйти за дверь, тут же начнет стонать по поводу того, что я ее бросила. Нет, — Нет-нет, больше такого не будет, — заверил ее Билл. Лизи, пожалуйста, отдай маме ключ от входной двери. Вот, держите, Берни. Теперь вы сможете уйти в любой момент, как только пожелаете. «А как же ты доберешься домой, Билл?» — спросила Лизи. Он посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. Раньше, когда она выдворяла его из своей квартиры, ее не волновало, как он дотопает целых три мили до своего дома. «Прогуляйсь пешком. Ночь сейчас хорошая, звездная». Взгляды обеих женщин были устремлены на него. Он почувствовал, что должен еще что-то сказать, чтобы закрепить наступившее перемирие. Вчера вечером на курсах сеньора научила нас нескольким выражениям, связанным с погодой. Например, как сказать, что лето в этом году выдалось великолепное? «Эстата уна манифика эстаты». «Очень красиво», — сказала Лизи. «Эстата уна манифика эстаты». — повторила она с отличным произношением. «Это произвело впечатление на Билла. «Смотри-ка», — сказал он, — «ты запомнила фразу буквально сходу, а нам пришлось повторять ее несколько раз. Она всегда обладала отличной памятью, даже когда была совсем маленькой девочкой. Скажешь что-нибудь всего лишь раз, а Лизи запомнит на всю жизнь». Берни смотрел на дочь с выражением, в котором можно было угадать гордость. Домой Билл шел с легким сердцем. Ему удалось справиться со многими из препятствий, поначалу казавшихся непреодолимыми. Теперь он может не опасаться шикарной мамы своей невесты, которая живет в Весткорке и сочтет рядового банковского клерка неподходящей парой для своей дочери. Теперь не нужно беспокоиться о том, что Лизи сочтет его чересчур скучным. Она в первую очередь нуждается в надежности, любви и стабильности — Он в силах дать ей все это. Без сомнения, впереди его поджидает еще немало трудностей. Лизе будет нелегко жить на одну только зарплату и укладываться в рамки семейного бюджета. Она никогда не сможет отвыкнуть от привычки швыряться деньгами и покупать вещи, которые ей приглянулись. Что ж, придется контролировать ее траты, удерживать их в разумных пределах и приучать ее к работе. Теперь, когда выяснилось, что ее мать – зарабатывает тем, что убирает и гладит для чужих людей, возможно, лизи несколько приспустит планку. Более того, может измениться вообще ее позиция. Не исключено даже, что в один прекрасный день они отправятся в Галвей навестить ее отца. Обретя таким образом родителей, Лизи, возможно, оставит претензии на роскошную жизнь. У них с Биллом будет своя семья. Билл Берг шел через ночь, А мимо него проезжали такси и частные машины. Он не испытывал зависти к их пассажирам. Он счастливый человек. И есть люди, которым он нужен, которые полагаются на него. Это же прекрасно.